Глава 13. Осознание, насколько ценно окружение и благодарность. Направляясь в душевую, Хиро через передатчик отдал несколько указаний по поводу Креопатра напрямую Светлане, чтобы она их распространила среди всех остальных членов команды. Отношение к его названному брату должно быть на таком уровне, будто перед ними находится сам командир. Естественно, это не значит, что они будут должны выполнять приказы Клео. Супервайзер легко согласилась и пообещала, что отправит к нему своих лучших людей. Разговор вышел довольно спокойным. Хотя по голосу Светланы отчетливо ощущалось, что ей очень хочется узнать по поводу того, что произошло во внешнем мире. Учитывая Инка, который находился в рубке управления и наблюдал за всем происходящим при помощи спутника, она, скорее всего, уже все видела своими глазами, но видеть и слышать – разные вещи. Несмотря на свое любопытство, девушка сдержалась и не стала задавать вопросы. Ничего, скоро она сможет удовлетворить свой интерес на вечернем совещании, где помимо нее будут находиться все непосредственные участники и прочие заместители, не принявшие участия в этой операции. Время на появившемся перед глазами хирурголографе показывало, что уже почти 4 часа дня. Да уж, сражение с монстрами длилось дольше, чем битва с ранкерами. «Светлана, сообщи всем заместителям, офицерам и допущенным на заседание, что оно пройдет в 9 часов. Немного поразмыслив отдал приказ командир. И передаем всем, чтобы не беспокоили меня до этого времени, лишь в самых чрезвычайно важных ситуациях. Кроме того, сегодня немного отойдем от официала и совместим собрание с хорошим ужином и выпивкой». Пусть наши повара постараются на славу и возьмут из запасов лучший алкоголь. У нас появился замечательный повод, чтобы отметить. «Слушаюсь», – довольно быстро ответила девушка, нисколько не удивленная таким указанием. «Лидер, что-то ещё?» еще? Да", – поразмыслив несколько секунд, улыбнулся своим мыслям инопланетный путешественник. Несмотря на введенное военное положение, всем жителям станции сегодня тоже можно хорошо отдохнуть и повеселиться. Это касается и наших новых членов, которые недавно присоединились. Сообщи Артуру, что в его задачу входит грамотно распределить дежурство между бойцами. Сегодня отличный день, и я хочу, чтобы все им насладились. Это касается также тебя и твоих прямых подчиненных. «Хорошо, я передам все указания», – радостно ответила девушка, которая в последнее время была настолько загружена работой, что ей даже кушать приходилось на рабочем месте. Конечно, ее никто не заставлял так перенапрягаться, но она сама так решила. Неизвестно, так повлияло на нее то нападение на станцию, во время которого она ничего не смогла сделать и сильно растерялась. либо же что-то другое, но усердию и трудолюбию супервайзера следует отдать должное. Без преувеличения можно сказать, что на ее плечах лежит самый большой пласт работы, и Хиро ей за это безмерно благодарен. Во время вашего короткого отсутствия произошло много хороших событий, глава. Луна очень сильно обрадуется, когда узнает о предстоящем мероприятии, и ей будет чем вас удивить. «Надеюсь на тебя», – с нежностью произнес командир, отключая передатчик. Можно было еще поболтать со Светланой, но тогда это могло с легкостью растянуться на несколько часов, а у инопланетного путешественника сейчас нет столько свободного времени. Разобравшись с этим вопросом, Хиро направился туда, куда планировал изначально – в душевую, Почему всегда сражения с монстрами происходят настолько кроваво, что приходится не только самому мыться, но и полностью вычищать все снаряжение? Впрочем, это небольшая цена за победу. Пусть лучше так, чем серьезные ранения или смерть. Командир переместился на третий жилой ярус станции, поэтому впервые за долгое время побывал в обустроенных здесь душевых комнатах. За время его отсутствия изменилось многое. Помещения сильно расширились, чтобы одновременно можно было принять большое количество людей. Хиро насчитал не меньше 30 удобно обустроенных душевых кабинок, огороженных специальными разделителями, с помощью которых можно скрыть самое ценное от любопытных взглядов зевак во время ванных душевых процедур. Примерно около 50 сантиметров снизу открыты, а сверху перегородки заканчиваются на уровне шеи. Но это для людей роста командира. Для других все индивидуально, в зависимости от их особенностей тела. Душевая спроектирована таким образом, чтобы представители обоих полов могли помыться вместе, переговариваясь и при этом не чувствуя стеснения от своей ноготы. Конечно, можно было сделать раздельные ванные комнаты для мужчин и женщин, но это было сделано специально для сближения жителей между собой. Те, кто хотел помыться в одиночестве, и чтобы им никто не мешал, могли занять одну из десяти полностью закрытых для окружающих комнат. В основном так делали те, кто вместо душа хотел принять ванну и насладиться негой, лежа в горячей воде. Учитывая постоянно растущее количество жителей на станции, таких душевых становилось все больше. На одном ярусе их количество могло доходить до десяти. что давало возможность одновременно заниматься водными процедурами сотням человек. Вот поэтому Хиро настолько сильно и ценил Светлану, ведь именно благодаря ей такие кажущиеся банальными вещи настолько функциональны и удобны. Планируя все это он, то все душевые напоминали бы собой армейские, где никаких перегородок нет и в помине». Стоит заметить, что с водой проблем давно не возникало. Командиру больше не требовалось лично заниматься переброской кубов ради этого. За это стоит отдать должное Радомиру о Торве и Саре. Закупив в магазине просто немыслимое количество кубов, причем с внушительной скидкой, они самостоятельно их установили и назначили ответственных за них людей, которые тщательно за всем следят и по мере того, как вода заканчивается в некоторых из них, Отправляют отчеты заместителям, после чего те немедленно реагируют и занимаются переброской. Тем более, как понял Хиро, сначала с фильтрацией им помогал Инк, но в дальнейшем все изменилось. В магазине были куплены и установлены специальные фильтры, работающие автономно и быстро очищающие воду. Помимо всего прочего, использовалась также и система переработки воды замкнутого цикла, давно практикуемого у землян. Вода из душа, отходы жизнедеятельности и прочие жидкости повторно перерабатывались, фильтровались и использовались по новой. Это помогало сократить количество необходимой воды для постоянного пополнения, но не убрало проблему полностью. Зациклить весь процесс так, чтобы не приходилось брать ее извне, попросту невозможно. Учитывая огромное количество грядок и полей, за которые отвечает Луна, необходимое количество жидкости на один лишь полив ежедневно уходит такой, что если его не восполнять, через 2-3 дня на станции вода закончится полностью. Все это Хиро почерпнул из отчета на голографе, пока мылся. Висящий перед глазами полупрозрачный экран, которому совершенно не страшна вода, учитывая его свойства, позволял заниматься несколькими делами одновременно и при этом руки остаются свободны. Командир давненько настолько сильно не углублялся в отчеты и сейчас, читая всю предоставленную информацию, еще сильнее зауважал землян. Их смекалка находчивости трудолюбия, помноженная на их небольшой срок жизни, если брать по меркам ВИСа, сделала их более охочими до исследований и завершения всех дел в кратчайшие сроки. Можно с уверенностью сказать, окажись эта планета в Галактическом Альянсе, ее рост был бы самым стремительным среди всех остальных планет. Невероятно! Одним емким словом Хиро оценил то, что увидел. Благодаря грамотному руководству заместителей, которые взяли на себя, грубо говоря, почти весь пласт в управлении и развитии станции, командир мог спокойно заниматься своими делами, полностью сосредоточившись на работе извне и отражении любых угроз со стороны. Не было бы всех этих людей, и МКС уже бы давно могла развалиться на части. Нет, конечно, Хиро тоже имеет богатый опыт в управлении людьми. Этого отрицать не стоит. Но есть большая разница руководить боевыми отрядами и всем остальным, не затрагивающим военную отрасль. С этим мог бы помочь Инк, изучив всю найденную на планете информацию и грамотно ее используя, Но на это ушло бы значительно больше времени, и тех результатов, которых удалось достичь на текущий момент, не было. Инопланетный путешественник еще раз убедился в том, что пора выдать награды всем отличившимся. Не только офицерскому составу и заместителям, а также и рядовым бойцам и жителям, которые внесли огромный вклад в общее дело. Да... Так и будет сделано. Хиро еще немного пробежался глазами по нескольким отчетам, каждый из которых был составлен довольно грамотно, с минимальным количеством воды и максимальной необходимой информативностью, но на этом решил остановиться пока что. До назначенного заседания еще достаточно времени, но командир уже знал, куда его потратить. Тем более, что он уже обещал Клео показать кое-что интересное, а обещания надо выполнять. «Инк, ты здесь?» – вслух спросил Хиро, не сильно переживая о том, что кто-то может услышать его разговор. В душевом помещении никого не было. «Конечно, капитан. На данный момент я занимаюсь диагностикой всех систем станции, получив на это разрешение от ИИ, ответственного за нее». «Благодаря моим вычислительным возможностям, значительно возросшим после приобретения реального тела, мне уже удалось улучшить и оптимизировать работоспособность станции почти на 20%. Голос ИИ звучал довольно, как будто тут или та, Хиро все еще не привык к изменениям в своем верном товарище, не пытался это скрыть. «Дайте мне еще немного времени, и я уверена», «У меня получится еще больше повысить эти показатели». «Это все очень хорошо и необходимо, но мне нужна твоя помощь и присутствие во время разговора с Клео». Дроид-помощник во время того, пока Хиро занимался водными процедурами, забрал его снаряжение и привел в порядок, поэтому командир облачался в уже чистую и приятно пахнущую одежду. и приведи с собой Михаила. Надеюсь, то подавление на него еще действует». Все работает исправно. Пока он будет находиться на станции или в безопасной зоне, я могу полностью контролировать Михаила», – уверенно ответил ИИ. «Тем не менее, гарантировать то же самое, если он решит ее покинуть, я не могу». «С этим разберемся чуть позже», – вздохнул командир, выходя в коридор. «Отправь дрона к Клео, пусть проведет его в мой кабинет, я буду там через несколько минут». «Слушаюсь», – ответил ИИ -И, и закончил разговор. Хиро мог легко перемещаться на станции, так как ему вздумается, но ему хотелось пройтись и самому своими глазами понаблюдать за жизнью на разных ярусах. Первым делом командир заглянул одним глазком в мастерскую Аторвы. И сразу же заметил колоссальные перемены по сравнению с прошлым разом, когда он здесь был. В расширившемся помещении прибавилось не только оборудование, но и количество работников. Хирон считал шесть человек, помимо самой девушки. Все они усердно работали в своих уголках, почти не обращая внимания на происходящее вокруг. Их интересовала лишь работа и проводимые исследования – а также конечный результат. Больше всех выделялась орва, но и остальные недалеко от нее ушли. Судя по тому, что увидел командир, она уже научилась делать снаряжение выше пятого ранга, но проверять не стал. Наверняка она раскрыт об этом на собрании. Пусть думает, что это будет сюрпризом. Следующий пункт назначения находился в медицинском секторе, в котором тоже произошли большие изменения. Персонал медработников увеличился минимум раза в три, и пусть многие из них накатились на стажировке, судя по болтающимся на груди бейджикам, дело принимает серьезный оборот. Оборудование всевозможных предметов, которые даже командир не мог быстро охарактеризовать и назвать, для чего они, стало значительно больше. Не стоит забывать и о выросшем раза в три помещении, которое сейчас было не меньше футбольного стадиона. Помимо всего этого, появилось множество дверей с табличками, на которых появились фамилии и должности ответственных за них сотрудников. Сара слишком близко к сердцу восприняла то происшествие с погибшей беременной девушкой, и это дало ей мощный толчок к развитию. Дальше по плану были фермерские и аграрные угодья луны. Стоило командиру в них только заглянуть, и он понял, что простым беглым осмотром понять, что здесь происходит, будет сложно. Территория агронома выросла настолько, что ее конец было просто невозможно увидеть, сколько не присматривайся. Количество работников на полях легко могло перевалить за тысячу, то и две. И это только то, что можно заметить с текущего местонахождения Хиро. Работали все от мала до велика. Детям и подросткам не поручали тяжелую работу, но как помощники они показывали себя хорошо, учитывая время, скорее всего, обучение у них уже закончилось, поэтому неудивительно, что они сейчас здесь. Интерес состоит в другом. Как Луне удалось мотивировать подростков работать в поле после учебы, нужно будет обязательно уточнить у нее этот вопрос на собрании. Хиро мысленно в голове представил, как должна выглядеть станция со стороны, учитывая, насколько обширное помещение занимают территории агронома, и просто помотал головой из стороны в сторону. Бесполезно! Думать о законах физики и прочих науках, когда дело касается станции, не самая лучшая идея. Может, у нее есть какой-то пространственный карман или что-то подобное, либо используются технологии расширения пространства. Если смотреть на проекцию станции, то можно с легкостью понять, что ее реальные размеры от внешних сильно разнятся. «Позже необходимо будет обязательно обсудить этот вопрос с сынком если все так, как думает командир, у него есть несколько отличных идей, можно даже сказать превосходных!» Хиро еще раз мельком взглянул на трудящихся, после чего отправился дальше. «С луной встреча состоится вечером, поэтому нет смысла ее навещать прямо сейчас». Та маленькая и застенчивая девочка, что было раньше, исчезла или выросла, смотря с какой стороны посмотреть. Учитывая размах ее производства и обязанностей, с которыми она справляется превосходно, то скорее второй вариант. Вот что значит доверить человеку его любимое занятие. Он будет вкладывать в него всего себя и всю свою душу. Еще большим удивлением для Хиро стало новое, недавно сконструированное помещение, занявшее внушительное пространство перед переходом на следующий ярус. Дверь была открыта, поэтому командир мельком заглянул так, чтобы не потревожить находящихся внутри людей. Внутри находился самый настоящий развлекательный комплекс. По-другому это место невозможно назвать. Особенно сильно выделялась концертная сцена, но помимо нее были и другие требующие внимания проекты. Судя по увиденному командирам, это место все еще находится в разработке. Сцена почти готова, а вот остальное еще нет. Но по названию вывесок можно было с легкостью понять, что здесь будет находиться. Первым делом в глаза брослась огромная надпись Кинотеатр. Немного поодаль был просто театр, а дальше шли развлекательные стенды немного иного формата, бильярд и боулинг, а также небольшие деревянные ларьки, стоящие на небольшом отдалении друг от друга. Последнее, за что цеплялся взгляд, была таверна. Несмотря на то, что все это место было одним большим помещением с высокими, не меньше десяти метров потолками, строились строения так, будто соединенные между собой заранее спланированной планировкой. Хиро увидел гитариста, руководящего процессом, и ему все стало предельно ясно. Рокер дождался, пока его достижения будут заметны, после чего занялся тем, что ему по душе – Все вместе в этом помещении больше напоминало собой ярмарку и фестиваль в японском стиле. Игорь занялся развлекательной программой по полной, намереваясь реализовать на подконтрольной ему территории то, что бы не удалось сделать в обычной ситуации в прошлом мире до апокалипсиса. Командир еще немного понаблюдал и усмехнулся про себя, понимая, что как только здесь все будет закончено, отбою от посетителей не будет. Людям в момент кризиса всегда необходимы развлечения, чтобы почувствовать себя живыми. Молодец, Игорь, ты тоже нашел себя и свое любимое детище. Хиро еще мог заглянуть в несколько мест по пути, но не стал. Наверняка Клео уже давно ждет его в кабинете, а учитывая, что он сам его позвал заставлять побратима еще дольше ждать, по крайней мере, невежливо. Поэтому, больше не задерживаясь, он направился прямиком в рубку и, проходя мимо, быстро поздоровался с работающим в ней персоналом, после чего направился в свой кабинет. Клеопатр, как и думал, инопланетный путешественник, уже был здесь. Инг тоже прибыл, приведя с собой Михаила. Помимо них, здесь также была ису с Рарой и, что еще более удивительно, Тетра. Та самая, что была фамильяром Тирана еще совсем недавно. «Долго же тебя приходится ждать», — улыбнулся Клео. «Но в такой компании время пролетает незаметно». И действительно, все находящиеся в кабинете находились в приподнятом настроении. Даже Михаил. «Я рад, что вы не скучали», — ответно улыбнулся Хиро, «а теперь...» В этот самый момент перед глазами командира всплыло новое системное уведомление, а там...